обобщающей информации особых отделов, прямо не указывалось на главных виновников трагической обстановки – политического и военного руководства страны. Но этот вывод можно было сделать из сообщений трех управлений НКО, НКВМФ, НКГБ и НКВД. Сотни различных сообщений различных наркоматов давали возможность Сталину и другим членам ГКО иметь полное представление о положении дел на фронтах. На имя Сталина информация о положении дел на фронте поступала не только по официальным каналам. Не соблюдая субординации, к нему обращались с личными письмами многие командиры, красноармейцы и чекисты. Он не пренебрегал сведениями, поступавшими и от военнопленных. особенно офицеров, шифровальщиков и радистов Абвера. По состоянию на 3 ноября 1941 года группа оперативных работников в составе только трех человек было допрошено 169 немцев и 133 финна. В ходе допросов военнопленных был получен ряд ценных разведывательных материалов переданных затем командованию. 4 сентября 1941 года Жуков сообщил ему о том, что на нашу сторону перешел солдат, который показал, что сегодня в ночь разбитую 23-ю пехотную дивизию заменила 267-я пехотная дивизия, и он же наблюдал части СС. В тот же день Сталин отдал приказание Жукову в духе 1930-х годов. «Вы военнопленных не очень-то жалейте. Опросите его с пристрастием и расстреляйте». По полученной информации, Сталин принимал необходимые меры. Например, после ознакомления с сообщением особых отделов о событиях на Южном фронте 9 августа 1941 года, он направил следующую записку командующему Южным фронтом Тюленеву. «Считаю позором Южного фронта, что он потерял две армии, шестую и двенадцатую, и не способен что-либо сообщить в Москве о судьбе этих армий. Армия ведь не иголка. Как можно ее потерять? Так глупо и позорно! Целых две армии!» Командующий Южным фронтом обязан принять все меры вплоть до засылки за фронт отдельных смельчаков или отрядов для выяснения судьбы этих армий. Возлагаю на товарища Тюленева личную ответственность за срочное выяснение судьбы обеих армий и жду от него донесения. Тот ответил, что направляет на самолете сегодня же специальных людей с рацией. Как только будет установлена связь, высылаю немедленно к ним делегата. Сталин внимательно изучал сообщение об обороне Ленинграда. 17 сентября 1941 года он заявил Кулику. «Вы вчера обманули меня дважды. Насчет моста у станции Свирь. Скажите, наконец, у кого мост?» У врага или у нас? Желаете ли ликвидировать проволоку у моста или предпочитаете оставить врагу? Кто вы, наконец? Друг или недруг? 1 декабря Сталин и Молотов выразили недовольство поведением Жданова, который не чувствует потребности прийти к аппарату и потребовать кого-либо из нас для взаимной информации в столь трудную минуту для Ленинграда. Если бы мы, москвичи, не вызывали вас и к аппарату, пожалуй, товарищ Жданов забыл бы о Москве и москвичах, которые могли бы подать помощь Ленинграду. Можно полагать, что Ленинград во главе с товарищем Ждановым находится не в СССР, а где-то на острове в Тихом океане. Сообщите, чем вы заняты, как у вас дела и как вы думаете выбираться из нынешнего положения? процесс совершенствования информации особенно был сложным в начале войны при перестройке работы на военный лад самыми распространенными недостатками были некачественная информация которая не давала возможности использовать ее для информации командования фронтов и руководства особых отделов нквд ссср докладные записки и специальное сообщение не указывали причину порождавших ненормальные явление. Немало было случаев очковтирательства. Нередко сообщаемые факты при их проверке не подтверждались. Эти и другие недостатки информационной работы особых отделов наносили вред оперативной работе, потому что мешали быстрому пресечению вражеской деятельности, ликвидации скрытых недочетов в боевых действиях Красной Армии. исходя из указаний центра, военные контрразведчики постоянно стремились ее совершенствовать. Анализ приказов, циркуляров, личной переписки дает возможность получить полное представление о конкретных предложениях, направленных на улучшение информации на основе приобретенного опыта в процессе бо в первые месяцы войны. Какое она должна быть, по мнению заместителя Народного комиссара внутренних дел СССР, начальника уо НКВД Абакумова, начальника УОО НКВД Южного фронта майора Г.Б. Зеленина, заместители начальника УОО НКВД Западного фронта майора Г.Б. Королева, начальника второго отделения УОО этого же фронта, старшего лейтенанта Г.Б. Рыбакова и других. Первое. Информация должна давать полный анализ обстановки на том или ином участке фронта в частях и соединениях Красной Армии. В докладных записках о недочетах в боевых действиях и политико-моральном состоянии личного состава данные, добываемые разведкой, должны быть полными и точными. Второе. Информация должна носить предупредительный характер. Объемистые докладные записки с анализом боевых действий армий, дивизий или полков за прошлое время, повторяющих события и факты, давно известные командованию, не нужны. Информация особых отделов должна базироваться на таком материале, который помогает командованию предупреждать серьезные недочеты в частях и соединениях. Третье. Информация предназначена для глубокого изучения причин негативных явлений, чтобы правильно освещать командованию и центру события, порождавшие измену Родине, дезертирство и членовредительство. Командование и центр на основе информации военной контрразведки должны иметь возможность сделать соответствующие выводы и намечать мероприятия по пресечению преступлений. поэтому в докладных записках и специальных сообщениях следует подробно излагать материалы о совершенных преступлениях с указанием фамилий преступников, времени совершенного преступления, характере преступления, результатах расследования и принятых мерах. Четвертое. Информация должна быть целеустремленной и конкретной. Нельзя в одном документе писать обо всем. Такая информация является некачественной и не дает возможности использовать ее командованием фронта и руководством УОО НКВД СССР. В ней должен содержаться один вопрос или ряд аналогичных вопросов, связанных друг с другом. Пятое. В информации недопустимо искажение фактов и очковтирательство. своевременные и непроверенные данные о войсках вводят в заблуждение командование и военные советы. По каждому выявленному факту ложных донесений со стороны немедленно информировать командование для принятия соответствующих мер, привлекая в отдельных случаях виновных к уголовной ответственности. Информация особых отделов являлась составной частью докладных записок, сводок и специальных сообщений органов госбезопасности на имя высшего политического руководства страны. Их темы выбирались в зависимости от важности происходивших военных или политических событий. В первые недели речь шла о приграничных сражениях, упорных оборонительных боях Красной Армии, начавшейся эвакуации западных районов страны, усилении борьбы с дезертирством и других. Докладные записки и оперативные сводки составлялись, как правило, по строго выработанным правилам. Все разведывательные данные и другие материалы, полученные органами военной контрразведки в ходе операций на фронте и в тылу врага, Сначала анализировались в Наркомате внутренних дел и только затем становились достоянием высших инстанций. Обобщенные справки готовились с учетом анализа откликов о реакции различных групп населения, военнослужащих Красной Армии и иностранцев на выступления Сталина, ситуации на фронтах, важнейших международных событиях и так далее. В начале каждого документа, писали о всенародной поддержке выступлений Сталина, очередных принятых указах Президиума Верховного Совета СССР, решениях ГКО, приказах НКО СССР, подписанных международных соглашениях и других. После этого приводились примеры, подтверждавшие информацию НКВД. Далее отмечались негативно настроенные группы населения – и отрицательное высказывание. В докладных записках и информационных сообщениях давалась оперативная информация о наиболее важных событиях на данный момент. Следует иметь в виду, что информация для военного руководства носила специфический характер в зависимости от занимаемой должности адресата. Так, для Наркома обороны маршала Советского Союза Тимошенко В начале войны особое внимание имела информация особых отделов о ходе боевых действий частей соединений Красной Армии и причинах поражения на Западном фронте. На имя Жукова информация была преимущественно о положении на фронтах, но в первые дни войны она была недостаточной. Сам генерал признавал, что 22 июня до 9 часов Ничего существенно нам выяснить не удалось, так как штабы фронтов и командующие не могли получить от штабов армий и корпусов конкретные данные о противнике. Они просто не знали, где и какими силами наступают немецкие части, где противник наносит главные, где второстепенные удары, где действуют его бронетанковые и механизированные соединения. Но постепенно положение меняется, и начинают поступать сведения, при анализе которых можно было получить представление о происходивших событиях. В информации особых отделов на имя Тимошенко и Жукова не только анализировались причины неудач Красной Армии, но и вносились предложения, направленные на их устранение. В одной из обобщенных сводок отмечалось, что поражение частей Красной Армии нельзя объяснить нечисленным превосходством группы армий «Центр» над войсками Западного фронта, ни преимуществами немецкой военной техники над Советской. И в численном, и в техническом отношении войска Красной Армии не только не уступали вермахту, но по ряду показателей значительно превосходили его. Представляется, что одной из главных причин неудач Красной Армии был ее низкий качественный уровень по сравнению с противником. Была информация командования особыми отделами и о слабой подготовке призывников перед отправкой на фронт. В частности, контрразведчики ссылались на дневник красноармейца Приходько Павла Ивановича, мобилизованного в Красную Армию, 4 ноября 1941 года на следующий день в составе других он вышел из москвы и только 20 ноября был зачислен в восковую часть более двух недель в сильные морозы фактически без пищи в своем старом пальто без организованного ночлега совершая ежедневно переходы по 10-15 километров побывал в ногинске суда где муроме и владимире во время переходов испытал на себе налеты немецкой авиации был свидетелем показательного суда военного трибунала и расстрела двух дезертиров перед строем полка но никому не жаловался на трудности неорганизованность военного времени и храбро сражался в битве под москвой за личный подвиг был награжден орденом славы третьей степени На основе данных особых отделов НКВД советское военное руководство обобщило опыт ведения боевых действий первых месяцев войны и указало на сильные и слабые стороны противника, которые следовало учитывать командованию Красной Армии. В частности, обращалось внимание на то, что сильной стороной вермахта является его оснащенность минометами и орудиями ПТО, действия мотоциклистов, вклинивание небольших групп танков боевые порядки Красной Армии, хорошо налаженное взаимодействие родов войск. Слабой стороной вермахта были трусость пехотинцев при нашей атаке, боязнь внезапных ночных атак, значительный отрыв от своих баз. Все это должно учитываться военным командованием в обороне, и наступлении. Особые отделы весьма обстоятельно информировали военные советы фронтов о случаях дезертирства, проявлений трусости, злоупотреблений служебным положением, нарушений законности, дискредитации органов НКВД и о других нарушениях. Как правило, командование принимало необходимые меры по информации особых отделов Постепенно меняется характер информации. Один из руководителей у НКВД Ленинграда, Сахровский, писал. «Сначала нас интересовали чисто военные данные, но постепенно мы поняли, что можно получать и политическую информацию. Первая наша аналитическая справка была составлена на основе допросов группы пленных». Обстоятельный анализ положения отдел на различных участках фронта был итогом кропотливой работы сотрудников военной контрразведки по обобщению информации, поступавшей от различных источников на имя руководства уо НКВД. Предварительно они обобщались особыми отделами НКВД фронтов, армий, корпусов и дивизий, и направлялись в Центр, а тот адресовал их лицам, принимавшим решения по возникавшим проблемам. Серьезным источником информации особых отделов были данные, полученные от бежавших из плена и вышедших из окружения военнослужащих Красной Армии, а также военнопленных армий, воюющих с СССР стран. УОО НКВД координировала деятельность «Армин» ООО «Фронтов» по сбору и обобщению этой информации. В первые месяцы войны пленных немцев, румын, финнов и других было не так много, и в ходе длительного отступления советских войск не было ни времени, ни организационных возможностей проанализировать разведывательные донесения и итоги их допросов. Но к осени 1941 года Положение изменилось, и все же наиболее надежная информация поступала в центр от руководителей особых отделов НКВД, которые знакомились с положением дел непосредственно на местах событий. Так, по заданию наркома внутренних дел Берия, старший майор госбезопасности Леонтьев и майор госбезопасности Клепов вместе с оперативными группами Вечером 5 октября выехали по маршруту Москва-Подольск-Малый Ярославец-Ильинское. Им удалось установить, что 2 октября на стыке 43-й и 33-й армии противник просочился в сторону Кирова, занял Киров и спас Деменск. 5 октября в 6 километрах южнее Юхнова Немцы выбросили парашютный десант, 40 человек и 12 танкеток. К вечеру того же дня противник силой до одного батальона, при 12 танкетках с минометами, заняв Юхнов, вышел на рубеж реки Угра и оседлал Варшавское шоссе. С ним вступил в бой авиадесантный батальон 53-й авиабригады. После того, как противник просочился в стыке 33-й и 43-й армии, сообщали подчиненные Берии, тыловые части этих армий начали панически бежать и 5 октября с раннего утра растянулись по шоссе до самой Москвы. Во второй половине дня, 5 октября, частично силами районных органов НКВД, а затем при нашей помощи, были организованы небольшие заслоны в Ильинском, Малом Ярославце, Боровске, Каменке и на направлении Медынь-Калуга, которые задерживали отступающие части и отдельные группы военнослужащих. Для уничтожения противника на реке Угра из Ильинского выброшены одна рота подольских курсантов и две противотанковые батареи, с задачей соединиться с нашим десантным батальоном, находящимся на Угре. В Ильинском, из числа задержанных красноармейцев и НАЧ-состава, по состоянию на 22-23 часа, 5 октября, был организован отряд для обороны в составе 300 человек, который расположился на линии укрепрайона номер 37. У отряда две пушки 75 миллиметровые 3 ППД, 3 станковых пулемета, 1 ручной пулемет, 206 винтовок. Командует этим отрядом начальник Марая Славецкого гарнизона полковник Смирнов. С учетом масштаба подрывной работы противника, более эффективным становилось противодействие ему, при непременном условии заблаговременной информации о его замыслах, конкретных исполнителях на его территории и местах выброски агентуры. Но имевшиеся источники получения оперативной информации не были постоянными и полностью полагаться на них было нельзя. Поэтому военная контрразведка предприняла усилия к налаживанию работы на оккупированной территории, Информации не только о положении на фронте, но и на оккупированной территории. 4 июля 1941 года НКВД издает следующую директиву. «Нам ничего не известно о том, что делается на территориях, занятых противником. Какие мероприятия проводят немцы, как относятся к населению и так далее. Предлагаю... срочно использовать все имеющиеся у нас возможности для получения необходимой нам информации. На имя Абакумова стали регулярно поступать сообщения от начальников особых отделов НКВД фронтов о моральном состоянии немецкой армии, о настроениях в частях и подразделениях вермахта. Следовательно, информация органов госбезопасности политического руководства страны и военного командования была всеобъемлющей и давала возможность иметь четкое представление о происходивших событиях на различных участках фронтов. Причем речь шла не только о простой констатации фактов, но и о конкретных предложениях, направленных на исправление обнаруженных недостатков и упущений командованием и политическим составом армии и флота. Не со всеми суждениями чекистов соглашалось военное командование, тем не менее они давали видение руководства ведомства безопасности и объясняли многие факты начального периода войны, активно участвовали в устранении выявленных недостатков.